Глава двадцать вторая. Я редактор газеты Андроповские известия. Несмотря на угрожающий жест вожака Крюпши, я не дрогнул и остался стоять на месте. И я не потерплю в моем дворе самоуправства. Вы из милиции или, может, хотя бы дружиныки? Сердце бешено колотилось. Пусть я и держался внешне, но внутри мне было все-таки страшновато. Слабоумие и отвага – это не про меня, так что ситуацию я оценивал здраво. Нзат я не оглядывался, но по изменившемуся освещению понял, что в окнах начали зажигаться лампочки. Без внимания соседей инцидент не остался, так что сейчас либо выйдут на подмогу те, кто посмелее, либо осторожно наберут 02, а может, и то и другое сразу. Ещё с детства я помню, что в нашем дворе не давали с полку хулиганам. И если кто-то задирал детей, выйти из дома и разобраться с этим мог любой взрослый, а не только родители потерпевших. И так во всём. Соседи сразу же замечали, что старушке Савойке вдруг стало плохо, и спешили на помощь. Сразу же звонили в милицию, когда кто-то вздумал буянить, и даже помогали тушить загоревшийся деревянный дом, расселённый перед сносом. Огнеборцы спешили на всех парах, но именно благодаря вмешательству неравнодушных граждан пламя перекинулось на соседние строения и гаражи. Потом, уже в 90-ых, что-то словно случилось со всеми людьми. И соседи перестали выходить, когда повадившийся в наш дом наглый воришка вспеливал замки с велосипедов в средь бела дня. А однажды и вовсе случилась беда. Какой-то парень пришёл в гости и ошибся квартирой. Разгневанный хозяин не просто накричал на него, но и зачем-то ударил отвёрткой, ударил и бросил умирать в коридоре. Несчастный ходил, истекая кровью, и звонил во все квартиры, однако никто не вышел. Это случилось в соседнем подъезде, поэтому мы узнали обо всём лишь на утро, когда приехала милиция со скорой помощью. Парень уже остывал. Врачи констатировали смерть, а люди в мундирах арестовали убийцу. Тот даже не подумал скрываться. Угробил случайного человека, он спокойно лёг спать. Потом, уже будучи взрослым, я много думала об этом. Почему всё вдруг поменялось так резко? Почему никто не помог парню и даже не вызвал медиков? Ответ меня помню сильно расстроил. Это не случилось внезапно. Не было вдруг. Просто поначалу не бросалось в глаза. Кто-то прошёл мимо упавшего на улице. Другой отвернулся, когда увидел драку, а третий притворился, будто не слышал криков о помощи. Всё нарастало, как снежные комы, в какой-то момент просто произошло на длом. Но сейчас, в этой эпохе, куда меня занесло, всё совершенно по-другому. И мои действия должны лишь укрепить эту модель поведения. Вы кто такие? Властный, уверенный голос прозвучал, будто музыка. Что вам здесь нужно? От второго подъезда двигалась рослая фигура. Человек с традиционными для восьмидесятых усами и щеточкой в синем мундире и такого же цвета фуражке приблизился к нам и встал рядом. Добрый вечер, Евгений Семенович, обратился он ко мне, глядя тем временем на крепышей, которые уже начали отодвигаться. На месте, стойте. Игорь Сагайдачный. Чужая память на сей раз не подвела. Пилот гражданской авиации, мой сосед. Так, кому тут настелеть? Ещё один голос, резкий, возбуждённый, донёсся от третьего подъезда. Невысокий, в отличие от соседа-льдчика, бородатый мужик лет 40, словно бросал вызов октябрьской промозглой погоде. На нём не было ничего, кроме десантного тельняшки и светлых штанов ХБ. Руки его раздувались от накачанных мышц, толстые вены гуляли при каждом движении. Подходя ближе, он крепко пожал руки нам с Огайдачным. "Петя Густов", вновь подсказала память Кишеварова. кадровый военный, комиссованный после тяжёлого ранения в Афганистане. Теперь мы стояли напротив друг друга в равном соотношении сил, трое на трое. А порянь гитарист уже и сам был не рад, что заглянул в наш двор попить под дождём песни. Затянувшуюся немую сцену прервал скрип тормозных колодок. Окрестности озарило мерцающим синим светом, добавляя тревожности и бестовой неоднозначной ситуации. Милисея раздался высокий, но уверенный голос. Что происходит? На месте стой, угрожающе прорычал Петька Густов к крепышам. Но те не собирались убегать, видимо, осознав шаткость своего положения. Милиционеры тем временем подошли ближе. Их было трое, причём один вооружён автоматом Калашникова. В те годы это пока ещё было редкостью. Криминал не успел распоясаться. Документы, граждане. Рослый сержант шагнул к притихшей троице, требовательно вытянув раскрытую ладонь. Крепыш и мгновенно засунули руки в карманы, синхронно вытащив заветные красные книжечки — паспорта Советского Союза. Получилось забавно, и красоту момента портила лишь погода, а еще неопределенность намерений этих бугаев в отношении гитариста. Да и в моем отношении чего тут скрывать? Если бы не сокойдачный с Густавом, скорее всего, началась бы драка. Не просто же так парни в клетчатых штанах меня столь активно выпроваживали. Будь их намерения чистые, они бы просто вежливо объяснились. Загораев сержант между тем взял первый паспорт, раскрыл его и посмотрел в лицо лидера крепышей Владимир Борисович. Так точно, мрачно пробурчал Вожак. И что же ты, Владимир Борисович, по ночам добросовердочных граждан пугаешь? строго спросил милиционер. Да мы так и мимо проходили после тренировки. Виновато развел руками Загораев. А тут этот бринчит курит еще. Ну с законом это не возбраняется. Пожал плечами сержант и вопросительно обернулся к нам троим. Что можете добавить гражданин? Я думаю, что инцидент может быть исчерпан, сказал я. Если молодые люди извинятся, пообещают нам впредь не создавать волнений и разойдутся. Причём это должен сделать не только загораевсо товарищи, но и ночной музыкант. Поддерживаю, кивнул скаядачный. Раз до драки не дошло, я тоже согласен. Густов играя мускулами, опер руки в бока, и стало видно, насколько он мощнее каждого из крепышей. Но если хоть раз Диссидентник не договорил, однако уже по его тону было понятно, что он имеет в виду. До гадливов в этом плане оказались и все незваные гости. Прошу меня извинить за беспокойство. Лидер Бугаёв, которого звали Владимиром Борисовичем, надо отметить, не стал прятать глаза, а смотрел открыто и смело. И моих друзей тоже. Ещё раз просим прощения у жильцов этого дома. И меня извинить, пожалуйста, пробормотал гитарист. А что тебя вообще сюда потянуло? По любопытству, воля. Мы с девушкой поругались. Он до кончиков ушей залился краской и загривхом хмыкнул. "Это не повод нарушать покой граждан", заметил сержант. "Знаю", вздохнул парень. "Больше не повторится. Раз не у кого никаких претензий, предлагаю разойтись мирно". Подотожил милиционер и вернул крепышам паспорта. Потруйные направились в сторону своего жёлто-синего УАЗика. Музыканто сразу же к ветрам стула, и мы с соседями тоже вежливо распрощавшись, пошли по домам, вернее, по подъездам. Неожиданно меня нагнал Загораев с фразой: "Извините, можно минутку?" Я это немного смущённо начал тот, когда я остановился. "Вы меня ещё раз, извините, я просто не люблю всех этих волосатиков. Решил беседу провести. Мы с пацанами спортом занимаемся. У нас тут качалка недалеко. Вы не думаете, что мы какие-то уголовники?" Но вёл себя всё же при этом так себе, заметил я. "Скажите честно, планировали парню физическое замечание сделать?" "Увы", признал Загораев. Если бы стал сильно ортачиться, мог бы и в глаз получить. Я почему их не люблю этих музыкантов? Пьянствуют многое, песни западные слушают. Вот этот ещё и пат надростил. Ну, слушайте, Владимир Борисович. Я покачал головой. Нельзя людей осуждать за их вкусы и внешний вид. Тем более, что музыканты разные бывают. Не все, как вы говорите, пьянствуют много. Те, что в филармонии, может, и по-другому себя ведут. Упрямо сказал крепыш, и я понял, что спорить сейчас бесполезно. В общем, повезло этому покладому. А вот вы трое хорошо держались. И спасибо, что милиции не стали жаловаться, разретись предложили. В газете не напишите, а то у нас соревнования скоро. Не хотелось бы позориться. Что за соревнования? поинтересовался я. Между качельками, гордо сообщил крепыш. Любительские. Ну а всё по-серьёзному. Если вы желаете, приходите, тут рядом Пролетарская 6 в подвале. Там вход сбоку отдельный, найдёте. Когда? уточнил я. В следующую пятницу в 7:00 вечера, сориентировался загораевший А по тренироваться к вам можно прийти. Осторожно поинтересовался я, уцепившись за возможность, а то надо же мне фигуру поправлять. Да хоть завтра, обрадовался Бугай. Мы там считаете, что постоянно. Я приду, пообещал я, и мы, пожав друг другу руки, разошлись. Уже дома, переодевшись в сухое и отпаивая из горячим чаем, я в спокойной обстановке сложил два и два. В детстве меня это слабо интересовало, но в нашем городе, как и во многих других, В стали открываться подпольные качалки. Тренировались там в основном рабочие парни, которые ратовали за здоровый образ жизни. Правда, порой они навязывали свои вкусы слишком уж агрессивно, даже вели профилактические беседы с неформалами, как тот гитарист. Случалось, что и били, но в целом их нельзя было назвать хулиганами. Скорее воинствующими спортсменами, которые причиняли добро, как они сами его понимали. Некоторые даже помогали милиции патрулировать улицы города, вступали в ряды дружинников, другие, к сожалению, потом выбрали иную дорожку. И тут же Владимир Борисович Загараев прославится в 90-х созданием собственной ОПГ. Знать его будут под кличкой Горелый, и в конце концов убьют в перестрелке с милицией в 99-м. Примечание: ОПГ организованная преступная группа, попросту банда. Конец примечания. А ведь начинал он именно как спортсмен. Быть может, я смогу как-то повлиять на его судьбу в этом времени. Или слишком много беру на себя. Неожиданно меня взяла злость. Кто я в конце концов? Главный редактор газеты, представитель четвёртой власти, способный повлиять на умы если не миллионов, то хотя бы десятков тысяч. Зря что ли мы будем писать о водителях, прессовщиках и дворниках? И не просто же так я попал в прошлое со своими знаниями о будущем. Пока людей интересует наука, искусство, спорт, а не небезнадёжные И пусть меня хоть кто-то попробует назвать наивным, я собираюсь сделать всё, что в моих журналистских силах, чтобы это поддерживать.